Глава 69 10 Десять утра, одиннадцать, двенадцать, час пополудни, два, три. Мутноглазый не возвращался, а у Мазарин до сих пор не было плана побега. Девушку охватил безотчетный страх. От ужаса сводила желудок, кружилась голова, потели ладони, сердце отказывалось биться. Комната качалась и плыла, стены угрожающе надвигались. Паника! Это был настоящий приступ паники. В ванной, смочив лопы и руки холодной водой, Мазарин ненароком подняла взгляд и замерла, не смея поверить глазам. В зеркале отражался край деревянной рамы. Обернувшись, девушка обнаружила над ванной небольшое слуховое окно, Притащив из комнаты стул, Мазарин принялась исследовать окошко. Стекло было мутным и запыленным, но девушке показалось, что сквозь него проникает свет. Выяснить, что располагается по другую сторону, можно было только одним способом. Мазарин принялась долбить по стеклу всем, что под руку попадется. Вскоре оно подчинилось и треснуло. Отверстие оказалось вентиляционной трубой. Девушка прикинула размер. «Если голова прошла, пройдет и остальное. Так, кажется, говорят». Мазарин решительно просунула голову в дыру, и на нее тотчас уставилась пара горящих глаз. В трубе сидела крыса. «Брысь отсюда!» — взвизгнула перепуганная девушка. Грызун бросился на утек. Теперь можно было повторить попытку. Пока Мазарин собиралась силами... В замке хрустнул ключ. Мутноглазый вернулся.